Глава 12. Добрая, милая, крёстная. Орда Муров. Как оказалось, из подземного царства в открытый мир Стикса было полно проходов. Мастера их знали почти с десяток, но они были бесполезны. В туннелях кишели заражённые, которые приходили сверху в поисках еды, проваливались вниз при миграции Орд, и не могли выбраться обратно среди тварей попадались и весьма огромные если разведчикам и удавалось проскользнуть то протащить караван мирных жителей было совершенно невозможно да и зачем там под землей мастера заняли свою нишу наладили быт и питание были уважаемы соседями а здесь на поверхности их никто не ждал и им надо было либо отдаваться на милость местным царькам, либо начинать войну за свои права. Мастера думали над этим, но, окинув взглядом свои запасы боеприпасов и скромное, по меркам стабов, расположенных около пекла, вооружение, оставляли контакты с жителями поверхности на потом. Вряд ли кто-то ждал наверху. Им просто не хватило бы патронов. чтобы пробиться и было глупо бросать насиженные места и родной танк. Разведчики мастеров и соседних подземных штабов тут бывали регулярно. Иногда, пользуясь перезагрузками, когда твари уходили, по еще не рассеявшемуся кисляку прошмигивали наверх в поисках ценностей. Если ползти на брюхе по самым узким проходам и сильно не шуметь, и не хамить, то вполне нормальная дорога. ничем не лучше и не хуже других дорог в Стиксе. Сразу оговорюсь, это не наш стиль. Группа, в которую входят Настя, Леня, Эль Маринелли, батюшка и болит, а вокруг радостно прыгает бронированная пятитонная псина. По этим дорогам просто обязано ходить, как по ухоженным парковым улочкам, вертя головой по сторонам и наслаждаясь окружающей обстановкой. Еще раз я проверил разум нашей псины и поставил зачет. Вечером я устроил целое плановое совещание со сматринами карты, на которой показал возможные проходы. Когда утром начали собираться и направились в самый короткий и самый большой тоннель, пес, по обыкновению, глянул на меня косо. Татошка посмотрел на мой рукав, который я ему никогда последнее время не давал дергать, а всегда говорил, что если он хочет что-то мне объяснить, может так прямо и сказать. Подошел к батюшке Айболиту и двумя мощными рывками задал направление в соседний проход. Собственно говоря, разницы никакой не было. По длине проходы были почти одинаковы, только тот, в который нас потащил пес, чуть уже. Если в первом проходе спокойно мог проехать революционный бронепоезд, развернув орудия во все стороны, и гордорея флагами, то во втором ему бы пришлось эти орудия направить вдоль корпуса и слегка приспустить флаги. Покинув замечательный туннель мы вышли на открытую местность, а спустя десяток километров натолкнулись на наших новых товарищей». сейчас мы с батюшкой айболитом были заняты научным спором на грани теологии и теории вероятности подоспей мы на минуту позже и нашли бы обглоданный пикап или пройдя на полчаса раньше не смогли бы помочь эльмаринель скакала по округе а сестра ася по привычке шла рядом и материла с подтыкучие камни и корни которые ловко подсовывались ей под ноги парни упрямо тащили носилки сопя и выбиваясь сил, но о помощи не просили. С их точки зрения мы им сделали подозрительно много. Помимо того, что спасли, взялись с собой, еще и знатно одарили. Меня давно заботили вопросы соотношения нашей закрытой территории и остального мира. Я внимательно следил за своим темпом ходьбы и дыханием. Мы со святым отцом иногда брали носилки, чтобы некоторое время дать парням передохнуть. О силе рукопашников я молчу. Они — другой генетический вид и совсем не похожи на людей, кроме количества рук, ног и умения говорить. Во всем остальном это совершенно другие животные. Батюшка Эболит не уставал совсем, таща, на его взгляд, невесомые носилки с тузом. И ориентировался только на мою усталость и на то, когда парни немного отдохнут. а вот я рукопашником не был, хотя и не считал себя славаком, но держался раза в полтора-два получше парней, которые тоже изрядно пожили в стиксе. Может быть, именно срок жизни в этом сказывается? Сколько я здесь прожил? Эх, плохо, что не считал года. Надо было сразу этим заморачиваться, теперь и не упомнишь. Первые годы мы провели в диком цейтноте за выживание, в строительстве оборонных укреплений, а выдохнуть смогли только когда появился король Артур и прочие рукопашники. Нам и без прихода Великой Орды постоянно перепадала куча неприятностей. Зараженные у нас быстро обжирались, становясь огромными, а несчастные случаи и нервные срывы были явлением каждодневным, Несколько лет мы беспокоились только о том, чтобы не быть съеденными, а о внутреннем мире подумали только лет через пять, когда смогли восстановить разрушенную стену и наладили постоянный доступ к терему, из которого таскали порох и ядра. К тому моменту у наших рукопашников уже развелись умения, полную силу, и мы смогли облегченно расслабиться. Потом появился король Артур и начал строить... оборонительные комплексы, и впервые предложил проект дурки. Так это было лет двадцать назад. Сколько же лет я в Стиксе? Лет двадцать до первого нашествия прожил. Затем еще два нашествия. Эти орды зараженных были с интервалом года по три, и потом еще немного. Странно. почему раньше никогда не считал. «Ух, а сколько же мне тогда лет?» «Хорошо за 120 выходит. А девки заглядываются, прямо огурец. Ну, не скажу, что жених первой свежести, но вполне себе. Ничего сохранился для своих 120. Наверное, даже хорошо за 125 с плюсом». Не зря мы так плотно закрыты, что ни один элитник нос сунуть не может. Эксперимент хозяев стикса, чтобы подопытные крысы не разбежались. Вот уже какой раз тащу носилки. Гром и дятел без груза с ног валятся. А я бы еще походил, и дополнительная нагрузка для меня, не скажу, что в тягость. Смена обстановки, как это у меня всегда бывает, прошла мгновенно. та моя половина которая отвечает за сохранность тела и реакцию на опасности мгновенно приступила к своим обязанностям а та половина которая занимается рассуждениями наблюдает и спорит с батюшкой и болиттом ухмыляясь во всю рожу и скрестив пальцы говорила ну с что у нас на этот раз такс приинтересненькое событие с С тех пор, как я вернулся из путешествия со зверёнышами и много раз вспоминал свой путь, я стал обращать внимание на ситуации, когда обстановка вокруг меня менялась за доли мгновения. Если у всех других это сопровождалось каким-либо посылом, мрачным ожиданием или предчувствием, то у меня это происходило бессимптомно, как сейчас». Добрая и милая крёстная топал себе спокойно, никого не трогал, как вдруг Эль-Маринель выпускает несколько стрел. Настя и Лёня срываются с места. Один квас хватает меня за шкирку и швыряет в кусты. Пока лечу, вижу, как второй несётся на пулемётную точку, красиво разбрызгивая от брони искры попаданий и эффектных рикошетов трассирующих пуль, которые заряжали через несколько штук. как это любят делать пулеметчики. Это была уже третья версия доспеха на Астелёне, основная часть которых была сделана из сплавов новых людей и высоколегированных инструментальных сталей. Я еще не успел упасть на землю, как огневая точка была подавлена широким росчерком секиры, образовав в воздухе красивую дугу из капель крови. Татошку в случае подобных ситуаций мы проинструктировали, как надо поступать с грузом. По классике, положено сказать, дрессировали, но я по-прежнему уверен, что мы его именно инструктировали. А он вилял хвостом и старался не заржать, и не показать, что нас идиотами считает. Суть изобретения была в том, что вся поклажа размещалась на некой системе переноски, соединенной на большой пятак, который открывался, скидывая груз со спины пса, или перерубалась лямка. освобождая собаку от ноши. Еще один зачет по сообразительности. Как только первые пули цокнули по броне собаки, он сел на пятую точку и в одно мгновение срезал когтями обузу. Все наши чувалы, хабари и оклунки оказались на земле, а Татошка рванул к нападавшим, бросившись на стрек от нескольких автоматов. «Я еще не успел приложиться мордой в траву!» когда около меня пролетела сестра Ася, которую запулил ко мне батюшка Айболит. На ту сторону дороги в противоположные кусты полетели наши потеряшки. Святой отец после того, как убрал с линии огня медперсонал, зашвырнул в укрытие и наших парней. Наверное, нас ожидали и решили подпустить поближе, чтобы накрыть кинжальным огнем, но Эль-Маринель обычно чувствует опасность раньше. И по давней эльфийской традиции стреляет первый и без предупреждения. Думаю, Настя и Леня тоже почувствовали чужаков и распределили цели. Но вида не подали и ждали первые стрелы нашей лучницы. А батюшка Эболит уже среагировал на движение бойцов. Я, осторожно высунув нос, убедился, что с ближайшей линией засады было покончено раньше, чем они открыли огонь. а выстрелить успели только те, кто был подальше. Подползла сестра Ася, держа в руке пистолет с пулями минео Других у нее не было. Участие медперсонала в боевых действиях не предполагалось, и если дело дошло до ее пистолета, то пульки Нео, способные пристрелить бронепоезд, самое то в такой ситуации. Беззвучно матерясь, она тоже наблюдала за боевыми действиями. Я показал нашему доктору, чтобы она оставалась тут, а сам, изображая казака-пластуна, поперся к святому отцу. Геройски подполз и прицепил на автомат модный оптический прицел. В базе автоматы в переделке новых людей оптики не имели, а были оснащены просто открытым прицелом. Для дальнего боя у них были специальные средства или... Наведение осуществлялось по изображению на забрали внутри шлема скафандра. Наши мастера-рукодельники приспособили оптику, которая мне отлично пригодилась. Режим бесшумной стрельбы, без выброса гильзы и прекрасную оптику, видящую в трех спектрах, оценил уже четвертый супостат. Про три спектра я не оговорился. Представления не имею. Как новые люди всунули в корпус советского штатного прицела это устройство, но я видел мир одновременно в световом, инфракрасном и звуковом спектре. Достаточно было кому-нибудь неосторожно чихнуть, вспотеть или высунуть из-за дерева разогретый от выстрелов ствол, как этот кто-нибудь становился моей жертвой. Я вспомнил, как меня натаскивали новые люди. готовя к рейду после такой дрессировки я неплохо попадал стреляя обычными бронебойными пули нео пока решили не светить батюшка и болит вел не менее результативный огонь с открытого прицела он рукопашник и в подобных оптических костылях не нуждается те кто на нас напал скорее всего были мурами Я несколько раз видел людей в бронированных костюмах химзащиты, но пальнуть не успевал. Обладатели противогазов появлялись лишь на мгновение, чтобы проконтролировать ситуацию и направить действия своих угашенных спеком подчиненных. — Видел противогазников? — Внешники? — Муры? — Провел я консультацию с представителем Святой Церкви. — Да, согласен. — Тоже видел. Думал вначале «показалось», но потом опять разглядел, и ты вот сказал «откуда они тут?» «Мы сейчас почти в пекле, и если бы не полоска черноты, тут бы было чистое пекло. Внешка хрен знает где. Как, блин, они прошли через все стабы, где каждый бомж себя стронгом считает?» «А мне почем знать?» Я же первый раз на улицу вышел. Это ты путешествуешь, а я на стабе сидел, а выбирался только, когда за голодной Настенькой ходили. Нас зажали. Эль-Маринель унеслась на фланг отстреливать одиночные цели. То тут, то там орали люди и замолкали автоматы. Настя и взялись за крупнокалиберные пулеметы и лупили в упор. пользуясь своим непробиваемым доспехом, сделанным из металлов нео и легированной стали, своей нечеловеческой скоростью и выносливостью, они метались между деревьями, открывая огонь, давая скупые, короткие очереди. Но муров было слишком много, и враги постоянно пребывали. Потеряв изрядно народа, злые люди подогнали броневики и пару пулеметных пикапов с крупняком. Я уже отстрелял несколько обоим бронебойных и зарядил пуль Кинео. Нас потихоньку поддавливали, используя крупный калибр с техники, но серьезно, получив по зубам в первые минуты боя, пока не лезли. Долго расслабляться нам не дали и решили давить броней. С вражеской бронетехникой пришлось повозиться. Один БТР выкатил на дорогу и на огромной скорости понесся к нам. Крупнокалиберный пулемет в упор еще никто не отменял. Расчет простой. Если у нас нечем принять БТР, типа гранатомета или чего-то посерьезней, то нашу банду просто расстреляют из крупного калибра. Это только в кино. Один танк, одна граната. И далеко не факт, что попадешь или пробьешь. И что этого будет достаточно. Когда на тебя выскакивает броня, то времени у тебя совсем немного. А в тыл БТР мог устроить что угодно. Мы со святым отцом открыли огонь из своих автоматов. Расчет Муров был прост, но в этот расчет явно не входили пульки новых людей. Броня БТР не пробивалась, она крошилась и лопалась. Несколько пуль попали в переднюю часть, выгнув здоровенный кусок. Он практически остался целым, только влетел внутрь корпуса, сминая и разрывая внутреннее пространство машины. Понятия не имею, что там произошло. Но после таких попаданий броневик начал уходить с дороги, вилять, а из всех щелей повалил густой и плотный дым, вырывающийся из корпуса под огромным давлением. Второй БТР понесся к нам одновременно с первым. появившись сбоку, где находились Настя и Леня. Броня неслась, открыв шквальный огонь из всех амбразур и КПВТ. Одному из наших квазов в грудь прилетело несколько пуль из крупного калибра. Сбило с ног, прилично отбросив. Я впервые вижу, чтобы Настю и Леню кто-то сбил с ног. Оказывается, их можно сбивать с ног БТРами. Похоже, доспехи из сплавов новых людей выдержали. но долбануло очень прилично и отбросило в кусты. Второй супруг открыл по броневику огонь из своего крупнокалиберного пулемета, стреляя длинной очередью почти в упор. Часть пуль рикошетила и не пробивала броню, разбрызгивая снопы искр, но большая часть пробивала корпус, уходя внутрь. Со вторым БТР было покончено. Выскочившие за броней несколько пулеметных пикапов Поспешили развернуться, но это удалось не всем. Словно кот, карауливший полдня в кустах мышь, из-под леска выскочил татошка и, прыгнув на перерез одному из пикапов, ударил в борт лапами. Думаю, в нашем псе веса раза в два больше, чем в машине. Пикап, резко сменив направление, эффектно перекатился раз пять через крышу и замер. Из подвеска прилетела стрела, пробив дверь. Наверное, в пикапе кому-то удалось выжить, а Эль-Маринель исправила это упущение. Еще один пикап подловил батюшка Айболит, отправив в него три пули новых людей. Машине вспучило капот, оторвало переднюю дверь, разорвав часть кабины в куски и превратив содержимое в мессиво из крови кишок пластика и рваного металла. а последняя пуля попавшая в заднюю часть, оторвала мост с колесами. После такого на нас обрушился град ответного огня, а мы, словно зайцы, скакали, меняя позиции. Похоже, к врагам подтянулось еще немного техники, но теперь к нам не приближались. Однако то, что Муров становилось все больше, было очевидно. У нас пока обходилось без жертв. Враги от нас не ожидали огневой мощи, сравнимой с выстрелами дивизионной артиллерии. Судя по ленивым пуляниям в нашу сторону, муры и их хозяева внешники пока не придумали, что с нами делать, а просто решили взять измором. Подходили Настя и проверить в порядке ли я. На броне одного из них были следы попадания в виде внушительных вмятин, а из-под доспеха виднелись потеки крови. Вполне хорошо отделались, с учетом того, что стреляли из КПВТ почти в упор, а попаданий было несколько. Прибегал Татошка, виляя хвостом и силясь в очередной раз доказать мне, что он собака. В этих обстоятельствах я был согласен. Я показал, что поверил, чтобы не ронять боевой дух. Пес был весь перемазан следами вражеской крови, и броня имела следы сотен попаданий. Были и подтеки собачьей крови из-под металла. Но организмы квазов имеют невероятную способность к регенерации, иран геройская псина не замечала. Очень хорошо повели себя парни. Мы, еще уходя от пикапа, отдали им немного патронов. Их стволы были под другие калибры, но зная, что путь долгий, а тащить груз все равно будет атошка, мы прихватили несколько коробок с патронами других. более популярных видов, чем у нас. Пригодилось. Имея скромный боезапас, Гром и Дятел метались по кустам, выискивая подходящий прострел, чтобы подловить кого-нибудь из врагов на точный одиночный выстрел. И даже Туз делал, что мог, хотя его состояние было еще очень далеко даже от активного ползания. Вот интересно, чем до получения сана наш святой отец занимался? Он отлично стреляет из автомата, а медперсонал и наших рейдеров по кустам раскидал, как всю жизнь этим занимался. Если сестра Ася всегда медик, то парни — хорошие рейдеры, а меж тем среагировали позднее батюшки Айболита. Дело не в том, что он рукопашник, а в том, что он знает, как надо поступать в подобной ситуации, а парни — нет. Смеркалось. Темнота нашим рукопашникам не помеха, поэтому Настя Лёня иногда давали скупые очереди из крупнокалиберных пулемётов, а по ответному обстрелу с той стороны было понятно, что пули нередко находили цели. Батюшка и болит вёл огонь пули Минео, отправляя одиночные выстрелы по несоблюдающим технику безопасности врагам. Несколько раз прибегала Эль-Маринель к сваленным на землю пожиткам. Девчонка была зла и с пустыми колчинами Пополнив запас стрел, она ускакивала в наступающую темноту. Постоянно вспыхивала стрельба, перемежающаяся воплями. «Это наша лучница или татошка», — подлавливали зазевавшихся и желавших спокойно переночевать негодяев. «Пульки новых людей — это вещь. Особенно, когда у тебя есть автомат, нео и прицел». Предварительно напряженный сердечник несет в себе огромную мощь, и расстояние, над которым пуля попадает в цель, значения не имеет. Я удобно расположил цевьё автомата на раздвоении толстых веток. Вдох-выдох. Ни одна мышца на лице не дрогнет, пока модный прицел новых людей дает увеличение. Уже почти ночь, но оптика прекрасно с этим справляется. Демаскировать столь удобную позицию в мои планы не входило, и огонь вёлся в режиме без выброса гильзы. Автомат слегка качало, но глаз не терял картинку. От притаившегося за разлапистым кустом мура отлетел крупный кусок, наверное, одна из конечностей. Разглядеть было тяжело, потому что в момент попадания тело превратилось в бесформенное тепловое пятно, которое стало быстро остывать. расположившись по веткам ближайших кустов и деревьев. Мур был уверен, что его не видят. Так и есть. Для бинокля он был недоступен, но тепловизор его видел прекрасно. Мы держали врагов на расстоянии, а они пока не лезли. Как еще стемнеет, мы решили уходить обратно в тоннеле Скорее всего, муры просто ждут подкрепления в виде минометов или артиллерии, чтобы нас просто накрыть по площади. Парни помогали сестре Аси с Их раненый товарищ по-прежнему был не в самой лучшей форме, а ползал он активно, помогая в бою, чем мог, что не могло не ухудшить состояние. В сгущающихся сумерках оружие парней было бесполезно, а я продолжал заниматься спортивной стрельбой. Вдох, выдох. Над нами пролетели две огненные звездочки, упав на стороне врага. Вспухло огненное зарево. Через несколько секунд земля дрогнула. Пришла ударная волна и грохнула по ушным перепонкам, накрыла пылью, лезущей в нос и глаза. Это что? Маленькие ядерные бомбы или у муров эшелон со взрывчаткой подорвался? Ведя на ходу огонь из орудий и курсовых пулеметов, мимо нас проехали три танка. С брони прыгали бойцы, закованные в самые современные броневые защиты, и странные животные. Часть из них была похожа на обычных животных, только крупнее, а другая на оборотней из фильмов. Мимо нас пронеслась черная пантера и, делая большие скачки, Пропрыгал крылатый монстр, который вел с одной лапы огонь из крупнокалиберного пулемета, а в другой держал здоровенный тесак. «Зело похоже, твой коллега, только по внешникам и мурам специализируется», — указал на крылатое создание батюшка Эболид. «Я бы так не торопился с выводами». «А что? Крылатый!» «Здоровый!» «И ножик у него! Самое то!» — весело подмигнул представитель святой церкви и по дружески пхнул меня кулаком в бок. Один из танков заложил разворот и встал между нами и уходящим вдаль боем, прикрыв собой от случайных пуль и осколков. На нашей огневой позиции рядом с нами прилег странный человек-опес. Он был квас лохматой собаки, обросший кусками роговых пластин, вокруг которых располагались клочки свалявшейся шерсти. Двигался он как человек или, скорее, как волк-оборотень из фильмов, а в лапах держал соединенные пустые трубы от двух гранатометов. Гость оскалил внушительную пасть в улыбке и поздоровался. «Доброй ночи, уважаемые!» «А Татошка с вами?» «Что-то я его не вижу». «Как долбануло!» 2700 квадратных метров гарантированного поражения всех перспективных образцов. Когда нам ТЗ принесли, у нас мозги выворачивались. А это аж восьмое поколение бронетехники. Местным танком корпуса за полкилометра сминает. Мне как-то по морде с километра взрывной волной дало. Час провалялся. Товарищ главный конструктор опять будет грозиться на цепь посадить и в будке держать. Я эти стволы обожаю. И странный пес с ядерным гранатометом потер пахнущее свежим выстрелом спаренные трубы. Появилась Эльмаринель. Подбежала к валяющимся нашим мешкам и стала набирать стрелы. Все охотничье платье было перепачкано кровью, колчаны почти пустые. На пояске висел замазанный нож. Она еще и в рукопашную поработала. Помимо стрел. Да. Все-таки она боец гораздо больше, чем эльфийка и взбалмошная девчонка, что бы там ни говорили. Зло зыркнув по сторонам и убедившись, что лежащий с нами пес не агрессивен, она ускакала на звуки затухающего боя. Со стороны леса выкатилась древняя тридцатьчетверка. Она двигалась абсолютно бесшумно и плавно. Я совсем не слышал звука мотора. Глянул на наших квазов. Настя и Лёня вели огонь из своих крупнокалиберных пулемётов, внимательно наблюдая за моей безопасностью, готовые в любую секунду переключить внимание на новых гостей. Из танка вылез странный огромный котяра, прямоходящий и носящий на задних лапах берцы детского размера. «Товарищ Блохастый, а где Татошка?» Первым делом поинтересовался новый гость. Со стороны боя выскочил наш пёс и... радостно прыгая и, гремя броней, завопил. «Дядя Блохастый! Дядя Кот! Я их нашел! Я их привел! Как я по вам соскучился!» Кот и странный пес бросились к нашему хитрожопому псевдопсу. Несколько бойцов, пробегавших мимо, тоже радостно приветствовали Татошку. Сказать, что я удивился, вовсе нет. Я не совсем был уверен, что Татошка говорящий, и это оказалось бонусом. Но то, что он на сто процентов разумен, в этом я ни на секунду не сомневался. Я даже возраст определил верно. Когда он произнес дядя, это многое объяснило. Наблюдая за игрой Татошки и нашей детворы, я предполагал, что он подросток среднего возраста. Это время, когда уже не отнимают игрушки у своих мелких собратьев, но с удовольствием составляют компанию по игре. По одной из моих версий, существовала возможность переселять сознание человека в животное. Потому как двигались звери и как они себя вели, мне было очевидно, что это люди просто в теле животных. А все-таки какой он молодец! Если эта технология действительно существует... то их цивилизация должна быть более продвинута, чем наша. Натискавшись с нашим бронированным тинейджером, кот и квас-пес переключили внимание на нас. «Здравствуйте! Я главный конструктор-кот. Это старший научный сотрудник Блохастый. А с Татошкой вы знакомы?» «Значит, все-таки Татошка!» Задумчиво произнес глава нашей церкви, запуская пальцы в бороду. Я представил нашу банду. Это батюшка Эболит, сестра Ася, девчонка с луком, которая ускакала Эль-Маринель, парни, Туз, Дятел и Гром. Мы их по дороге отбили у зараженных. Это Настя лёня а я добрая и милая крестная. — Как? Это вы? — округлил глаза котяра и внимательно на меня посмотрел. — «Мы столько времени с вами хотели поговорить, но по телефону не могли выяснить ряд вопросов. А когда отступала чернота, то вы все время были в отлучке, и никто не знал, где вы и когда вернетесь». Пес, тот, который старший научный сотрудник, что-то шепнул коту, который главный конструктор, и тот опять округлил глаза. «Замечательно!» и указал на наши автоматы в доработке новых людей. «У меня тоже есть несколько таких автоматов. Значит, мне не придется тратить время и объяснять кучу всего. Разрешите взглянуть?» Я отдал коту автомат Нео. Он внимательно смотрел на оружие, царапнул когтем приклад и понюхал, передал в лапы блохастому, который тоже с интересом смотрел на оружие, также обнюхал, а затем вернул мне». К нам направился черный рукокрылый демон. На плече у него болтался труп человека в комбинезоне химзащиты, а в руках он волок безнадежно глядящего мужчину в добротной военной форме. Судя по всему, руки и ноги у того были переломаны. Кот, повернувшись к нам, пояснил. «К сожалению, Стикс нам диктует не слишком гуманные правила. Товарищ демон так...» делает для удобства переноски. Поломанные конечности говорить не мешают, а я в тонкости общения не вмешиваюсь. Пусть этим занимаются те, кто это делать умеет, а мне нужна только информация. Как человек из Советского Союза, я сразу обратил внимание на обращение «товарищ», когда кот представлял Блохастова. «Теперь еще один товарищ». Тем временем товарищ демон опустил Мура на землю, и к нам подошел человек, мужчина в камуфляжной форме с несколькими боевыми наградами на груди. Сказав пару слов пленному, новоприбывший покачал головой и произнес несколько команд в рацию. Подошла девушка, закованная в камуфляжную броню и в глухом сферическом шлеме с забралом из пули непробиваемого стекла. Сняла шлем. вежливо поздоровалась, присела на корточки около мура, внимательно глянула в глаза перепуганному человеку и доложила, что через полчаса будет готова передать нам всю информацию, которой обладает пленный. Кот потянул меня за палец к тридцать четверке, и мы со святым отцом направились в сторону древнего танка. Сюда подъехал БТР, из брони сгрузили еще несколько трупов в костюмах химзащиты. это милая девушка — наш ментат, так сказать, мастер-палач. Если что-то кто-то знает, то, поверьте, обязательно об этом узнаем и мы. Не будем смущать юное создание в рабочее время. Лучше взгляните на это». И кот указал на трупы в костюмах химзащиты. «Последнее время с этим местом происходят странные вещи». Раньше таких слов, как «мур» и «внешник» люди не слышали десятилетиями. А теперь с завидной регулярностью встречаем подобные рейды. Муров работает в темную, объясняя важность всяческими глупостями. Только щедрая оплата и выжженные спеком мозги не позволяют им понять, что их открыто обманывают. Настоящие цели мы так и не выяснили. У внешников есть особенности обратной передачи портала, и ничего, кроме лекарства, тащить отсюда им смысла не имеет. Чтобы вы понимали, сюда легко передать танк, а чтобы отсюда передать гвоздь, надо затратить энергии в тысячу раз больше. Даже если это будут палладьевые слитки, оно того не стоит. В прошлом рейде Муры искали новейшую радиостанцию с новой моделью танка и двоядерных снаряда. Чушь. Бред. Нет такой вещи, кроме вакцины, которую имеет смысл отсюда притаскивать. Для многих внешников работа здесь — это дорога в один конец. К нам подбежал боец, занимавшийся перетаскиванием трупов. Товарищ Кот — то же самое. Кардиосистема у каждого. «Большое спасибо», — поблагодарил главный конструктор бойца и повернулся к нам. «Ну вот, похоже, опять мы остались без правдивой информации. Я уверен, что из мура ничего интересного не вытрясут. Очередная история про высокоценные урановые стержни или залеж золота. А вот до истинной цели мы так и не можем докопаться». Кот и Блохастый подошли к телу внешника, стянули модный противогаз с большим обзорным стеклом. Перед тем, как надевать средства защиты, он его еще какой-то мазью намазал. Пока кот копался в карманах трупа и просматривал несколько бумажек, Блохастый повернулся к нам. «Вот кого надо было спрашивать. Они вживляют себе интегрированные системы уничтожения». Что мы только не делали, как мы их только не подлавливали. Но при малейшей опасности они себя убивают. Кот, накопавшись в карманах, выпрямился. Уважаемые друзья, предлагаю перебраться на нашу временную базу. Я не планировал своего участия в этих событиях и работал в нашем научном лагере. Но нам сообщили, что один из наших рейдеров возвращается и, возможно, ему нужна помощь. «Мы оказались ближе всех, а тут еще рейд Муров. Мне надо о многом с вами поговорить. Но хотелось бы сделать это в спокойной обстановке, а скоро тут будет полно зараженных». Коту подошел Татошка и что-то шепнул. Наш хитрожопый проводник крутился все время рядом, грея уши во время наших бесед и радостно прыгая, когда кто из турмовиков армии животных приветственно хлопал его по броне. Главный конструктор в очередной раз округлил глаза. «Добрая, милая крестная, это вы?» Удивленно произнес конструктор. «Пока да, а что?» Подозрительно ответил я. «Вы не поняли. Вы хранитель. Вы определенно хранитель». Блохастый сделал удивленную морду и уставился на меня, затем сел на пятую точку и ловко почесал за ухом задней ногой. Святой Отец оценивающе посмотрел на меня и запустил по привычке пятерню в бороду. Чувствуя такое внимание и понимая, что я являюсь центром восторженного поведения, очень захотелось где-нибудь почесать и у себя, подражая псу и батюшке Айболиту. — Вы не понимаете, — продолжил кот, — ваш автомат, умение, а вы еще и хранитель. — Нам надо срочно поговорить, у меня к вам куча вопросов. Котяра восторженно прыгал в предвкушении беседы, при этом не забывая раздавать кучу распоряжений, принимать доклады и следить за происходящим. За это время милая девушка доложила о допросе, принеся листик бумаги с отчетом. Кот, пробежав взглядом, отдал листок блохастому который, как и его начальник, скривил морду и озвучил предположение кота о бесполезности допроса Мура. Бандит был уверен, что его наняли найти новейшее навигационное оборудование с упавшего самолета. Бой уже затих. Настя и Лёня помогали собирать трофеи и перехватывали прибегающих на шум зараженных. Бойцы армии животных, видя нечеловеческую мощь нашей семейной пары, откровенно их побаивались, но помощь с радостью принимали. Появилась Эль-Маринель. Ее привезли на броне одного из танков вместе с небольшим отрядом закованных в самые современные средства защиты бойцов. За танком на тросах волочились несколько пикапов, наполненных захваченным имуществом. Несмотря на знаки внимания, которые оказывали бойцы нашей белобрысой эльфийки было понятно, что они иллюзий по поводу ее внешности не строят и видели нашу лучницу в бою. Как это обычно у меня бывает, прошла небольшая смена обстановки. В этот раз совсем небольшая, потому что я толком ничего и не разглядел. Со стороны, откуда приехала Тридцатьчетверка, появилась небольшая орда, но зараженные были невероятно сильно развиты. Элитник вел около десятка руберов и десятка-три топтунов. Наверняка они на шум прибежали и решили поучаствовать в бесплатной раздаче, но сделали это слишком рано. Охрана кота отреагировала молниеносно. Демон вспорхнул с места и, ведя огонь из крупнокалиберного пулемета, приземлился на одного из руберов, добив тесаком. Неспешно трусившие к нам с места боя несколько животных резко ускорились и впрыгнули в толпу зараженных, разрывая их в куски и убивая. Не остались в стороне и мои компаньоны. Настя и действуя как обычно синхронно, подрубали лапы, били кулаками по затылкам и разрубали в куски. эльмаринель скакала в самом центре Орды, совершенным чудом уходя от ударов лап и посылая стрелы в глаза и пасти. Грохнули крупнокалиберные пулеметы. С ордой было покончено. Настя и Леня привычно достали пластиковые ведерки и отрывали споровые мешки. А Эль-Маринель, сделав лицо, как будто ей стая голубей, на голову нагадила, осторожно выбралась из кровавого мессива, ухитрившись, как обычно, не запачкаться. Бойцы человеческой расы, помогавшие зараженными, опасливо косились на моих квазов, которые на их глазах разрубали Рубера по диагонали и одобрительно обсуждали смертельные выстрелы нашей эльфийки. Они показывали настрелы и рассказывали друг другу, как она это делала. Штурмовики кота млеяли от нашей белобрысой лучницы. Кот подошел к нам. — Это сейчас будет продолжаться постоянно. Нам надо быстрее собираться. Через десять минут уезжаем. И котяра утопал. раздавая распоряжение по подходу и сбору трофеев и действительно через десять минут к нам подогнали еще несколько машин мы погрузились и выдвинулись